Тридцать четвертый день Чарльз Дарвин был прав Перед сном медсестры попросили памятного помыть полы За работу медсестры давали горячий чай Памятный принялся за работу И вдруг он услышал знакомые голоса Это оказались Александр и Константин, которые когда-то обсуждали тему о возможности существования рая на Земле, а теперь они обсуждают человеческое поведение. Александр, Чарльз Дарвин был прав. Ты только взгляни на то, как ведут себя больные и что они обсуждают. У них обезьянье поведение. Они общаются на обезьяннем языке. Они только думают о том, как набить желудок. Конечно, они не забудут обсудить политику, в которой ни черта не понимают. Вот чего они хотят добиться в жизни? Они ничего не хотят. Они готовы до конца своих дней смотреть в потолок и фантазировать о своих выдуманных свершениях. Кем они считают себя? «Они даже не считают себя людьми!» «Кто-то считает себя оптимусом Праймом!» «Кто-то считает себя пророком Мухаммедом!» «Они больные обезьяны!» Сказал с раздражением Константин. Памятный не сдержался из-за высказанных слов Константином и решил вступить в диалог. Памятный застал врасплох Константина и Александра. «Извините, что я встреваю в разговор, но вы затронули больную тему. Вы сами-то посмотрите на себя. Вы упали ниже человеческого достоинства, потому что судите инвалидов. Вы кто такие, чтобы судить инвалидов? Да вы и сами больны, но вы еще судите их. Вы прожили их жизни, чтобы говорить об их жизни. Памятны, вы правы, что я не проживал их жизнь. Но в их жизни нет ничего особенного. Вы ищете справедливости, чтобы все было по совести? Так вот, вы не найдете в больнице совестливого человека. Почти каждый из них сидит на шее своих родителей и не способен трудиться на благо обществу. Константин, о чем вы говорите? О каком благе? Вы не нужны обществу, оно не хочет о вас думать, и тем более не будет помогать вам. Вы хотя бы капельку проявили сострадание к соплеменникам, а не заботились бы о вашем драгоценном обществе. Памятный, вам не помогает общество? Вы спятели? Вам платят пособия по инвалидности? На вас тратятся огромные деньги, чтобы вколоть вам нужную дозу лекарств. Вы хоть представляете, сколько стоит ваша койка? Вы хоть знаете, сколько больных хотят на ваше место? Константин, я с удовольствием уступлю свое место. Я хочу на волю, чтобы быть рядом со своими близкими. Памятный. «Открою вам тайну, что любимые близкие отправили вас в больницу!» «Константин, вы не поняли меня?» «Они правильно сделали, что отправили меня в больницу, потому что они хотят, чтобы мне помогли. Я сам хочу выздороветь, но на данный момент психиатрия не способна мне помочь, а обществу глубоко плевать на наши проблемы». Кого заботят разговоры невменяемых людей? Памятный сказал Константину, что ему нужно закончить мыть полы и покинул палату. Памятный решил поспешить с выполнением работы, чтобы выпить долгожданный чай и лечь спать. Памятный подумал над тем, что сказал ему Константин. Константина можно было понять, как и всех остальных. Мы... Словно в зоопарке сидим в клетке, И мы ждем, когда выйдем на свободу.